В лабиринте лабораторий. Витя попал на выучку к Нолансу. Когда-то Ноланс, так же как Витя, был похищен со своей планеты Терцеи из созвездия весов. Перевезен в жестянке на Альдебаран и расплавлен. Наг Пакуа полностью перекроил ему сознание – и заставил работать на себя, внушив Нолансу, что он карк, и что по его Нака воле переведен в лабиринт, где ему опять же по воле Нака изменили старую жизнеграмму и навсегда оторвали его тем самым от примитивных. Ноланс настолько был захвачен научной работой, что у него не было ни времени, ни желания интересоваться своим происхождением и своим прошлым. Впрочем, и всеми другими обстоятельствами своей жизни тоже. И тем не менее, даже Нолансу, бесконечно преданному лабиринту, выход был закрыт. Выход из лабиринта знал один только Нак, который каждый день изменял его местоположение по неизвестному никому коду. В лабиринте день и ночь кипела научная работа на благо Альдебарана и всех его жителей. Так всегда любил говорить Нак. Все ученики НАКО были выкрадены из разных миров и отличались друг от друга по своему лицевому углу и химическому составу. Система Альдебарана представляла собой сложнейший организм, в котором сочетались самые противоречивые и несочетаемые элементы. С одной стороны, это были примитивные племена, не знавшие не только последних достижений науки и техники, но даже самых первых. С другой стороны, это был лабиринт лабораторий, где испытывались панергетические установки баснословной мощности, энергия которых позволяла лабиринту делать огромные космические прыжки и пробежки, врываться в другие галактики и уноситься оттуда с приглянувшейся ему добычей. Ученики Нака Пакуа осуществляли самые грандиозные и фантастические проекты. Им ничего не стоило создать смеситель времени, тот самый типа авторучки, изобрести универсального омера ввести в обиход таинственного дзыня Они наградили оставшихся в живых Карков способностью легко умирать и пугать по ночам убивших их кеоркийцев своими проволочными светящимися тенями. Они сконструировали вращающиеся и одновременно летящие дороги и оснастили их риатронами. А ридом удлинили крылья, вырыли огромное озеро, запустили туда хвостатов гудзонов. А какими диковинками они заселили башню, которая клонится в сторону Ритея? А электрическая альдебаранка? А ужасный век? А дворец светил со всеми его чудесами и знаменитой лестницей? Любую идею, случайно брошенную в воздух Гвадарием Фегосовым, они подхватывали на лету и могли с необычайной легкостью воплотить ее в металл, только было бы на то соизволение Нака и его благословления. Нак, держал своих учеников в черном теле, кроме работы его ученики ничем не интересовались. Он сумел им внушить, что счастье ученого заключается в том, чтобы знания накапливались, а руки не лежали без дела вдоль туловища, ни одного хартинга времени. Так и жили в затворе ученые, гордость Альдебарана, не ведая о том, что творят и что вокруг творится, как смертоносные бесшумные пушки грибов, модернизированные в лабиринте лабораторий. «Как жесток Раплет», «Насколько таинственен и ужасен зынь и тому подобное. Витя быстро привык к Нолансу и не чувствовал себя потерянным в светлом лабиринте лабораторий. «Всякий бред нам в цвет. Обдумай его дважды, и невозможное станет небывалым». Любил повторять Ноланс, и поэтому позволял Витя делать все, что приходило тому в голову. Например, Витя придумал способ проникать сквозь стены. И хотя это уже умел делать таинственный дзынь, Ноланс не остановил ученика в его исследованиях, а вдруг он реализует обратное, стена сможет проходить через него. Однажды он прождал Витю весь день у стены, куда Витя ушел на его глазах, но назад не вернулся. Пришлось прозвонить трейлером эту стену в 3 метра толщиной, а потом разбирать ее и вытаскивать оттуда чуть живого экспериментатора. Оказалось, Витя по своей вечной рассеянности сделал в расчетах ошибку в два порядка и по ходу дела застрял в стене. Как только Витю извлекли из стены, пришло сообщение, что Накпакуа требует его к себе. «Неужели из-за этой проклятой стенки?» Не мог успокоиться Ноланс, которому не хотелось, чтобы этот досадный промах отразился на отношении Нака к Вити, а значит и к нему, его учителю. Нет, Нак не такой мелочный. Он проверяет по существу, в мелочах не роется и не копает. В любом случае, это самая большая честь, о какой ты можешь только мечтать. Если вдруг Нак предложит тебе самостоятельную работу, ни минуты не раздумывай, соглашайся. С таким напутствием полуживой, но не павший духом Витя, только что извлеченный из каменной стены, отправился в кабинет Нака. В конце длинный как тоннель, комнаты за столом сидела только одна рука Нака с перебинтованными пальцами и что-то быстро-быстро писала, летая и подпрыгивая над столом. Витя, не зная ему, что делать дальше, застрял в дверях. «Чтобы говорить с тобой, достаточно меня», — сказала рука, — «Мой хозяин в глубокой дреме. Он велел тебе передать, чтобы ты не вмешивался в его дела». Витя оторопело смотрел, как рука играет сама с собой, перебирая пальцами пространство. Уже давно ничего не могло удивить или взволновать его по-настоящему. «Я не вмешивался. Я даже не знаю, что за дела у нашего хозяина». Рука перестала двигаться и произнесла, наставив на Витю указательный палец. «Кто такая Чапа?» «Не знаю». «Ты врешь. Подумай хорошенько». «Нет, я теперь всегда говорю правду. На ложь жалко тратить время. Ложь всегда длиннее правды, я вычислил». «Это самая Чапа нагло утверждает, что знает тебя с незапамятных времен и даже осмелилась назвать тебя своим хозяином. Ну как это тебе?» Витя стоял, потупившись. Что-то знакомое почудилось ему в этом имени, но он не хотел ничего вспоминать. Он был счастлив в лабиринте лаборатории и хотел остаться таким счастливым навсегда. «Не знаю ее и знать не хочу». «Хорошо», — удовлетворенно сказала рука. «Тогда проходи, не стесняйся». Витя прошел в дальний конец комнаты. Комплекс забывчивости, как я вижу, у тебя отменный. Так что поговори с этой чапой сам и объясни ей все как есть». Она подняла лапу на самого Нака Пакоа и скусала его у входа в лабиринт. Рука пошевелила перебинтованными пальцами. «Теперь она грозится проникнуть в лабиринт под видом невидимого скворча. Поди, что до чего додумалась. И обещает перегрызть все наши провода и установки. Так и заявляет наглющая собака». «Естественно, мы способны расправиться с ней в два счета. Однако Накпакуа не любит быть милосердным. Он хочет, чтобы ты сам ее убил. Это будет твоя последняя проверка на верность Альдебарану. И на должность Ноланса, да-да. Ноланс идет на повышение. А ты, при условии, если пройдешь проверку, займешь его место. «Дайте мне это чудовище, я быстро с ним разберусь!» Закричал Витя, полный ненависти к собаке, посмевшей нарушить совершенные течения его жизни и покусать самого Нака Пакуа. Внутри у Вити прямо-таки все заклокотало. До этого момента он и сам не знал, сколько в нем скопилось дикой злобы. Чапа медленно вошла в кабинет. Долгий путь к лабиринту научил ее не торопиться и беречь угасающие силы для встречи с хозяином. Она и не предполагала, что сейчас его здесь встретит. Эти жуткие уроды даже ей не намекнули, что такое потрясающее событие возможно. Увидев Витю, собака подняла кверху мохнатую морду, зрачки у нее сузились, и она отчаянно залаяла, повалившись от слабости на пол. Она лаяла и, стуча остатками сточенных за долгий путь когтей, медленно ползла на животе к Вите. Она окутала его худые длинные ноги своим тущим горячим брюхом и застыла так, безвольно уронив морду на дрожащие лапы. Только сейчас Чапа поняла, как устала. От большой радости, которая бросилась ей в голову, собака потеряла способность разговаривать и только махала хвостом и слабо повизгивала. И тогда Витя опустился перед ней на корточки, и его рука сама вспомнила, что ей сейчас надо делать. Его рука дотронулась до Чапиной спины и стала гладить собачью шкуру с жалкими остатками когда-то лоснящейся, а сейчас потускневшей полинялой шерсти. — Чапа! — невольно вырвалось у него. — Какая же ты? — мозг подсказывал ободранное, тощее, грязное. Но он сходу отверг эти слова, и тогда само собой выплыло ощущение, что Чапа живая. «Живая! Ах, какая живая!» Вспомнилось ему, и он стал ее снова гладить. Гладил, гладил, и остановиться не мог. От этого прикосновения Чапа стала оживать буквально у него на глазах и даже кое-как встала на нетвердые лапы. «Витя, пора отсюда драпать! Айда к нашим!» прошептала она, шатаясь из стороны в сторону. «Какие наши? Ты о ком?» Витя испытал сейчас давно неиспытанные им удивление «Ну как же? Наташа, Кима, Аленька! Ты что, всех забыл? И еще грибам надо привет передать!» «А разве наши здесь?» Он взял Чапу на руки. Она была сейчас легкая, почти как перышко. «Здесь? И ты знаешь, где они?» «Не знаю, так узнаю! Только прикажи сторожам, пускай выпустят нас отсюда живыми, а то уже грозились!» «Пожалуйста, выпустите меня живым отсюда вместе с живой чапой», — умоляюще попросил Витя, обратившись к руке. «Я больше не хочу оставаться здесь, не хочу ничего забывать, а наоборот хочу все вспомнить». Рука Нака, наблюдавшая эту сцену, сжалась в кулак и грохнула по столу, потом хищно сгробастала Витю с чапой и потащила их к мощному прожектору, который легко выжигал жизнь из всего, что попадало под его луч. Включила прожектор, и в этот момент в кресле появился сам Нак Пакуа. Еще минуту назад он пребывал в состоянии своего невидимого глубокого погружения в окружающее пространство, то есть оглядывал его, проверяя, все ли там идет так, как ему хотелось бы. Он только что отследил полет Чимчин-Чимбурая, понаблюдал за Хингом Мулли, удивился и обрадовался испарению старухи Чивоты и подслушал разговор бежавшего из Альдобаранки Цитирика с безработным служкой Гутом этот разговор и заставил его выйти из погружения и очутиться в своем рабочем кресле, где его на время погружения в пространство заменяла одна из его дежурных рук. План созрел мгновенно. Той же самой рукой Нак выключил прожектор, а другой вернул Витю и Чапу туда, где они только что стояли. И только после этого он обратил свой мерцающий взор на мальчика и собаку. Витя впервые видел Нака Пакуа так близко, и от его мерцающего взора мороз побежал у Вити по спине. Ча посмотрела на старика грозно. Ей он казался совсем не страшен. В любой момент она смогла бы легко перекусить его вялую и тонкую шею, которая сама на это напрашивалась. Старик, уловив ее мысли, спрятал тонкий отросток под воротник плаща. Он молча разглядывал их, раздумывая над тем, как бы поприцельнее их использовать. Только малая часть его мозга занималась этими раздумьями. Остальные пласты, секции и подсекции были подключены к другим объектам. У него была повышенная способность вмешиваться в чужие дела». Высокоорганизованный, собранный неизвестно кем, на самом тонком молекулярном уровне, впитавший в себя знания самых далеких и разных миров, Нагпакуа решил завладеть полной властью на Альдебаране и распространить ее как можно дальше. Ему уже давно надоело быть всего лишь первым светилом на сиреневом небосклоне пространства Алфея. Он чувствовал себя странным и понимал, что рано или поздно он будет просто обязан посягнуть на ход Хартингского времени, возвыситься настолько, чтобы стать невидимым и неслышным, как Хартинг. Теперь он был в силах предсказать, что Хартинг когда-то был таким же светилом, каким сейчас был он сам, но при стечении благоприятных обстоятельств разорвал привычные связи, нырнул и сделался тем, кто он есть». Хартингом. Первый, кто стоял у него на пути, от кого он хотел поскорее избавиться, был Гвадарий. «Вот что, мальчик Витя, так и быть, я выпущу тебя отсюда живым вместе с твоей живой собакой, но только если ты готов исполнить одну мою просьбу». Третья рука Нака открыла ящик стола и достала оттуда «Вот тебе, Витя, пузырек и светящийся шарик». Вместе со своей чапой ступай-ка ты сейчас за этим шариком в Кваркиронский лес. Шарик этот будет твоим проводником, он знает, куда катиться, я его запрограммировал. В пути вас никто не тронет, даю тебе слово «нака». Там, в лесу, ты найдешь одну рощу, в центре рощи — поляну, а на поляне — дерево. Огромное такое толстое дерево с ветками до самого неба. «Его трудно с кем-то, то есть с чем-нибудь спутать. Это дерево надо хорошенько полить, то есть выплеснуть все содержимое пузыречка под самые его корешки, а то оно, бедняжка, сохнет. Чтобы его спасти, я приготовил для него целебное лекарство. Польешь его, полечишь, и будешь навсегда свободен. Даю тебе слово на Капакоа. Иди куда хочешь, делай, что знаешь». «Ну как?» «Договорились. Ничего он Вите не приказывал, ничем не стращал, а говорил с ним просто и буднично, как о самом обычном деле». «Вите даже не пришла в голову мысль отказаться. Он только захотел проститься с Нолансом, однако Нак запретил ему это делать. Ноланс очень занят, ему не до тебя». Но ну, так если согласен произвести поливку, смотри, не потеряй по дороге пузырёк. В нём ценнейший продукт саджарты, настойка из тамошних грибов». «Не боись, не потеряем!» – пролаяла хрипло Чапа. «Я сама его подстрахую, твой продукт. От меня он никуда не убежит». «Сходу сделаетесь тогда героями Альдебарана», – усмехнулся сынок. «Но смотрите у меня, чтобы без обмана. Я буду следовать за вами по пятам своим мысленным взором». Нак дернул себя за бороду, за один из самых засекреченных волосков, и лабиринт распахнул перед Витей Чапой свои скрипучие ворота. Они вышли из лабиринта. «Кажется, я ожил», — думал Витя, легко шагая рядом с Чапой. Пузырек трясся у него в кармане. Испуганные скворчи то и дело перебегали им дорогу, но Чапа не обращала на них внимания. Она забегала на несколько шагов вперед перед Витей, потом бежала обратно, снова и снова переживая радость встречи. Витя улыбался ей, хотя лицо у него было задумчивым, а глаза смотрели в разные стороны, как и раньше. Навстречу им неслась сложная чужая жизнь, полная тайн и чудес. Но они, спаянные в земное двуединство, несли в себе старые свои миры, населенные простыми земными делами и томлением духа. Дух в них томился. Он хотел домой».